В двенадцатое. Спустя полчаса и несколько красных светофоров, на которые они пронеслись со свистом ветра под торчащими пятками, пару попыток дорожных ф а р о н о в остановить их, а также чьи-то выбитые зубы, байкер очень неудачно подвернулся под кибернетический протез Алекса и его плохое настроение. Напарники приехали в место назначения. Лофтовый комплекс р а й с к и е Бани находился на границе с т а н о в я щ е г о с я в последние годы модным и дорогим старого заводского района. Когда-то здесь поднимались к небу листы прокатной стали фабрики производства, чего здесь только не производили. Начиная волшебным фарфором, узор на котором менялся, с р о д н и в и з о б р а ж е н и ю в электронных ф о т о р а м к а х заканчивая фабричной масс-маркет одеждой с какими-нибудь приятными волшебными дополнениями. Но сейчас легкая промышленность на острове практически полностью загнулась. Кто смог, переформатировались в н е о IT-сферу, где сложно отличить технологии от магии в прямом смысле выражения. Даже протези Алекса магии было н а м е ш а н а не чуть не меньше, чем проводков и плат. Или в военку. Все остальные загнулись, а их производство переместились на территорию старой земли, где это было дешевле и меньше законодательных препон. На пути честного коммерса ж е л а еще обогатиться за счет почти бесплатного труда. Алекс достал сигарету и закурил. В пачке осталось всего пять белых трубочек, недобрый знак. Дома никогда не везло с числом пять. Взять хотя бы что завтра утром ему нужно отправиться в какой-то там круиз в компании пяти бездарных студентов светлых, над которыми у него ш е ф с т в о И давно здесь. Алекс еще раз посмотрел на неоновую вывеску, которую венчали кованые ворота фиша небельного лофтового комплекса. Если не знать, что здесь когда-то производили трусы и носки, то и не догадаешься. Райские бани. Года три. Грибовский проверил патроны в барабане и, к р у т а н о в его о п р е д п р и л е ч и е захлопнул револьвер. Стоимость квадратного метра как в э ф и й с к о м квартале. Дум при свистнул. У эльфов всегда было больше всего денег. Кино, музыка, мода, блогинг, фото и все с этим связанное. Смазливые ушастики подмяли под тебя все сферы быстрых и больших денег. Не говоря уже о медицине, где они владели е д в а л и наполовину всех активов в мире. Так что неудивительно, что у них имелось денег ничуть не меньше, чем у Фейри, чья история уходила корнями куда-то совсем в глубь тысячелетий. Я как-то брал у них люксовый номер в отеле Лазурная ночь, вспомнил Дом. Лазурная ночь? Это там, где останавливалась та популярная п е в и ч к а ну, которую жениха на карьеру променяла. Постоянно забываю, как ее зовут. Ага. Алекс выдохнул о б л а ч к о дыма. В нем самом. Сука, дорогуша, иногда мне кажется, что я на тех ребят работаю. Слышал, там за ночь можно годовую зарплату отвалить. Учитывая твою зарплату, ее не хватило бы даже на аренду подсобки. Поляк еще раз выругался. Дом же, стряхнув пепел, поправил лямку рюкзака. Не хочешь поделиться? Баблом, прости спор, у меня сейчас висит пара долгов этой сраной Дери, которую ты почему-то так отчаянно защищаешь и... Я про тройские ништяки, перебил Грибовский. Тройские ништяки, протянул Алекс. Он внимательно рассматривал пространство за оградой. Аккуратные лужайки, небольшие дорожки, где только на гольф-карах и передвигаться. Садики, беседки, мини-парки и детские площадки. Название не обановало, не м е р л и н о в ы е холмы, конечно. Скорее что-то вроде прикольного жилья для молодых отпрысков толстосомов. Что здесь забыл вампир? Я тебе уже показывал свою татуировку на пальце. Иди нахрен дум. Алекс поднял воздух три пальца. Что? спросил г р и б о в с к и й Это уже третий раз за день, когда меня послали нахрен, а я ведь воскрес всего пару часов назад. Воскрес он. Ты еще волосы о т п у с т и б о р о д к а отрасти, а потом въеду в аудиторию на Осле и предложу снести храмы старой веры. Глаза г р и б о в с к о г о слегка расширились, от чего п е р с и н г о в а я морда стала выглядеть еще глупее, чем обычно. Хотя Алекс считал это попросту невозможным. Ты знаешь Писание? ч у т ь ли не пропищал Светлый. Алекс в итоге все же продемонстрировал свою татуировку дум, после чего указал на будку сторожа консьержа. Причем если на тех же Мерлиновых холмах стража обитала в настоящем доме, укрепленном адамантевыми листами, то здесь это действительно была простая будка с армированным стеклом. Такие можно встретить на любой парковке или в торговом центре. Мне кажется... Дом затянулся и в очередной раз стряхнул пепел. У него сейчас приступ случится. Слушай, никогда не задумывался, но тут пришла мысль в голову, и... мысль в твою голову, Грибовский, ты меня пугаешь. Может, я все-таки в а д у В заду, дорогуша. Если судьба такая же жирная, как этот пассажир, то ты прямо между крайним а з и м у т о м ио ануса и п о л з у щ е й наружу. Фу, б л я д ь меня сейчас вырвет. Не ожидал, что я, ч е р н ы е маги такие н е ж е н к и Сверкнул о скалам поляк. После чего поправил кожаное пальто и, подняв огромный револьвер, исписанный рунами, направился к сторожке. Смотри, как работает профина в о о б р а н е ц Ага. д у м д о з в о л и т е л ь н о помахал сигаретой. Давай покажи, как с в е т л о е р е ш а е т подобные проблемы. В это время охранник, очень тучный организм лет тридцати, которому синяя форма была настолько в о б т я ж к у что на его фоне сарделька могла бы сойти за модель Виктория с т и к р е т Прошлого века, когда еще т о л и р а д н о с т ь окончательно не сожрала мысли левых глобалистов, уже почти сошел с ума. Еще бы тут не сойти. Сидишь себе спокойно, дергаешь пистон под столом, разглядывая парнушку, а тут прикатывает едва дышащий жук, с оторванными и срезанными д в е р я м и из проемов которых торчат ноги, из салона при этом вываливаются два странных типа. Один из них прикуривает сигарету, от чёрно-магического пламени. А второй вооружен огромным револьвером, да и вообще выглядит как л у ч ш и й представитель п а н к б а н д а из Хайгардена, до которого отсюда не так уж и далеко. И все это на фоне того, что охранник лихо р а д о ч н о жал своими пальцами пончиками по заляпанному экрану смартфона и никак не мог понять, почему сигнал не проходит. Алекс же проверил дисплей на экране маленькой коробочки глушилки. На экране показывалось стабильное глушение почти всех современных сигналов в радиусе двух километров. За одно только приобретение такой фигни можно высыпать не меньше семи лет в тюрячке, а при использовании, да еще и рядом с жилыми комплексами или ч е г о х у ж е больницами эта цифра могла и удвоиться. В это время поляк уже подошел к с т о р о ж к е и постучал о стекло дулом револьвера, нажав на кнопку на динамиком, он обратился к вжавшемуся в стену толстяку: «Работает офицер г р и б о в с к и й Сдохни, о троя д сатаны! Ни с того ни с сего взревел пухлячок. И достав из неприметного шкафчика штурмовую винтовку, скинув е от бедра, выдавил г а ш е т к у до самого отказа. Адские колокола! Алекс едва сигареты не подавился и с места давай фору олимпийцам с и г а н у л за машину. При этом в том месте, где он находился на асфальте, появился отчетливый отпечаток его протеза. Нет, азиат предупреждал, что протез у него интересный. Сука! протянул Дум. Машину то он перепрыгнул, но приземлился от неожиданности прямо на брюхо. То самое брюхо, на котором сейчас из глубоких порезов шла кровь, разбитая коробочка глушилки приказала долго жить. Оригинальный продукт, да хрен вы говоришь. Старые схемы отмерли, брака больше не завозят. Надо было тебя все же прикончить. Все это Алекс высказывал вслух под аккомпанемент животного р е в а охранника и свинцового града, постепенно превращающего и без тобой страдающегося жука в непонятное месиво. Постой, да у гомонисты, больно же! б р а к л я т и е Это мой любимый плащ. Опять в а т е л ь е Сдохни, умри. Отправляйся в ад. Рядом с Алексом упало о т с т р е л е н н о е зеркало заднего вида. Опа! Присвистнул он и аккуратно подняв осколок, поднял его над головой. Там в зоне боевых действий г р и б о в с к о г о постигл а т а же участь, что и Жука. Его внутренности летали над асфальтом, а кровь была залита уже несколько метров пространства. Вот только регенерация СПР расправлялась простыми пулями быстрее, чем те наносили урон. Дому стало покачав головой, мысленно зачерпнул немного магии. На д его головой сформировалась печать, сверкающая ч е р н о т о и мраком. Из нее, также крича, на извопле толстяка, крича едва слышно, вырвался небольшой череп. Пролетев между потоками свинца, он ударил в грудь охраннику. Того сила откинула назад и пробив его тушкой стену сторожки, оставляя кровавый след от стесанной спины. Протащила по асфальту, после чего вырубила. Стоит отдать должное, Рэмбо все еще сжимал винтовку и даже подтягивал к ней очередной рожок. Проклятие! Грибовский прямо на глазах затягивал дырки на своем теле и поднимался з е м л и й Он же простой смертный, вызови скорую! – перебил Дом, перешагнув через переходящего в себя Эспера. Алекс взмахнул рукой и часть стены с т о р о ж к и и без того п р е в р а щ е н н а я в решето растаяла. Оказавшись внутри, дом нажал несколько кнопок, после чего свет в райских банях начал постепенно отключаться, а ворота, замигав красными фонарями, отъезжали в сторону. Минус всех новомодных жилых комплексов – все те же новомодные законы, которые предписывали иметь аварийные режимы. Причем из-за коррупции не всегда этот аварийный режим был как-то дополнительно защищен, хоть какой-то ключ сюда пришаманили бы. А как же твоя глушь? Алекс вместо ответа помахал сломанной коробочкой, после чего указал на окровавленную порванную рубашку. Я, как ты, не умею. п р о ц е д и л Дум и направился внутрь комплекса. Так что теперь, блять, весь рой кровососов в курсе, что мы к ним на ужин. На ужин, Алекс, дорогуша, давай ты сегодня без м е т а ф о р ладно? А то хоть стой, хоть падай. Падай! закричал Дум и рухнул на асфальт. Чего, ты из т е б е ш ь В очередной раз Грибовский не успел договорить. Да и вообще сложно разговаривать, когда тебе в живот прилетает выпущенная из РПГ ракета.